Эпилог второй. Горнолыжный курорт. Чёрт, как же я давно об этом мечтал. 3 года не было никаких отпусков, не было ничего, что мне могло помочь расслабиться. Работа программиста только с виду кажется простой, на самом деле мозг так загружается, так устаёт. Но я наконец могу перестать думать своей головой. Могу даже снизить нагрузку с чипа, что установил для повышения продуктивности пару лет назад. Спасибо корпорации, предоставила модельку в рамках эксперимента. А ведь перед всеми хвастался, что купил. "Эй!" кричал я, сидя на горнолыжном подъемнике. "Марин, я сейчас спущусь. Только будь осторожен", кричала она в ответ. "У нас заканчивается время аренды. Я не хочу потом платить штраф за использование оборудования. Последний спуск, обещаю!" Сложил я руки ладошкой, чтобы меня было лучше слышно. Я тебя жду. Дети уже в домике. Хорошо. Чёрт. Как же приятно находиться на такой высоте. Холодно, но при этом солнышко греет. Сильные ветра, но только на подъёмнике. Даже на парашюте почему-то прыгать не так захватывающе, как спускаться на лыжах с горы. 10 минут подъёма и всё. Я на самой высокой точке этого курорта. Выше было подниматься опасно. Туда нужен был специальный пропуск, без тренировок черевато травмами. А вот с этой высоты я мог спуститься с огромным удовольствием. Почти 2 км скорости, ветер в лицо и ощущение свободы. Полный вдох, шумный выдох, улыбка на лице, толчок. согнул я слегка колени и подложил лыжные палки себе под мышки, чтобы набрать скорость. Жаль у меня не было спидометра, а то бы я с удовольствием замерил бы скорость спуска. Это так клёво, аж дыхание захватывает. Входящее сообщение. Это да даже в отпуске покоя не даёте. пробубнил, но этого никто не слышал, так как вокруг было не особо много народа, а моё лицо было закрыто маской от моего снаряжения. Закрыть Мир моргнул. Я мотнул головой и продолжил наслаждаться спуском, но что-то было не так. Меня начало мучить. Похоже, перестарался, словил перегрузку, либо давление скакануло. Хотя как? Я ведь молодой. Нет, тут что-то не так. О-о, чёрт. Даже не смог договорить я, так как тело просто отказывало, а сознание меркло. Я только и видел, как приближается снег к моему лицу. Или это моё лицо приближалось к снегу? Чёрт! Вскочил я с кровати, ощупывая всего себя. Так. Руки, ноги целы. Голова на месте. Вот только какого хрена я такой худой? И где это я? Знакомые обои. Знакомый ковёр под ногами. Чёрт! Да я же дома. Какого хрена? Я же только что был на Камчатке, спускался с горы, а потом потом не помню. Стоп. А где Марина? Делаю шаг, чуть ли не падаю. Ноги еле держат. Задница болит. Ощупал свободной рукой, второй придерживаюсь за комод возле кровати. Пролежни. Пока только воспаление. Сколько я пролежал? Надо посмотреть в окно. Осень? Аж ошалел я, увидев жёлтые падающие листья. Была же зима. Какого хрена? Выхожу в зал, слышу шум воды на кухне. Рюкзаков детей возле двери нет. В школе. Жена что-то готовит, судя по запаху. Включён телевизор. Идут новости. Ну-ка. Итогом вчерашнего нападения на Райм Enterprise стало полное уничтожение компании, не в физическом плане, а в юридическом, вещала девушка-спикер, пока на экране мелькали сцены жестокой схватки внутри главного офиса в Нижнем Новгороде. Нападающие во время атаки смогли распространить с внутренних серверов столько компрометирующей информации на руководство корпорации, что уже через несколько часов по итогу экстренного судебного заседания с сыском от десятков государств стало признание корпорации террористической. Никто не думал, что маскируясь под игровой индустрией, люди могут планировать захватить весь мир. Вы такое представляете? Я нет. С вами была Анастасия Горнилова. Это был экстренный выход новостей. Всем удачи. Охренеть. У меня просто не было слов. Я даже и представить не мог, что столько херни произошло, но чтобы корпорация попыталась захватить мир? Это жесть. Это лютая жесть. Я не могу в такое поверить. Ой. По правую руку от меня на пол упала тарелка, которая тут же разбилась. А ручки, что ее держали от переизбытка чувств, автоматически прикрыли ротик. Ты... Ты... Больше слов Марина выдавить из себя не смогла. Она кинулась на меня, обняла и заревела. Столь сильно, столь мощно, но в этих слезах не было горечи, была только радость. И я невольно улыбнулся. Обнял в ответ и по привычке, только слабшими руками, начал гладить её волосы. А я? Кто ж ещё? Насмешливым тоном Как обычно, общался дома, когда у меня было хорошее настроение, спросил я в ответ. Не знаю, что произошло, но я дома. Расскажешь? Угу. Продолжала рыдать она, всё крепче и крепче, вжимаясь в меня. Уж не знаю, что произошло, но это было болезненно для жены. И чёрт возьми, я чувствую такую пустоту в голове, словно кусок знания оттуда вырвали. Но сейчас это было неважно. Я был дома. Жена была жива и здорова. Со мной тоже всё в порядке, наверное. А это ещё что? Входящее сообщение. В прошлый раз я сообщение не захотел открывать. Произошла какая-то херня со мной, что меня телепортировало во времени и пространстве. Так что на этот раз, пожалуй, лучше открою. Приветствую. Первое. Хотелось бы перед тобой извиниться. То, что с тобой произошло, что произошло с твоей семьёй, было непреднамеренно. Мой создатель не хотел такого, и он приложил все усилия, чтобы всё вернулось в норму. Ты жив. У тебя всё хорошо. Я это наблюдаю прямо сейчас, ощущаю твою подключение к глобальной сети. Именно поэтому тебе и пришло это сообщение. Второе. Хотелось бы тебя поблагодарить. Ты можешь спросить за что, а я тебе с радостью отвечу. В каком-то плане я твой брат, если так можно сказать. Твой характер, твои воспоминания, твоя личность стали основой меня. Это позволило изменить мир. Ты скоро узнаешь как. Твой характер позволил изменить мир. Ты хоть сам и не принимал участия, но это делал я, а я это ты в каком-то смысле. Третье мой отец Не буду раскрывать, кто это, а то у тебя могут возникнуть проблемы. Завещал передать тебе схему создания ИИ. Ты занимался этим раньше, если верить базам данных, так что занимайся этим и в будущем. Надеюсь, у тебя будет отличная жизнь. Четвертое. Так как мне достались не все твои воспоминания, когда я оказался в одном на немертвом мире, то я решил тебе отомстить тем же. Тот временной промежуток, что разделяет твой отдых на горнолыжном курорте и сегодняшний день, я вырезал. Тебе лучше не знать, что именно произошло. А всё, что было, всё, что я успел собрать про тебя в сети, я снова загрузил через чип тебе в мозг. Это оказалось так просто. Ах да, скажу одно, чтобы тебя не шокировали слова Марины. Ты разбил голову и потерял все свои воспоминания. Короче, Твой мозг пострадал, но восстановился. Воспоминания сами по себе не восстановились. А вот я тебе решил их вернуть. Вернул должок, скажем так. Желаю тебе прожить самую счастливую жизнь. Цени её. Цени свою жизнь и всех близких вокруг. Именно они делают нас счастливыми, не деньги, не власть, но люди. Я это понял. Это великая мудрость. Делюсь я ею с тобой. С уважением и огромной благодарностью Иной. Конец.